Фаза четвертая. Последствия. Глава двадцать пятая. Когда спустились сумерки, и та, что завоевала его сердце, удалилась в свою комнату, Клэр, не находя покоя, вышел в темноту. Душный день сменился не менее душной ночью. Только трава оказалась прохладной. Дороги, тропинки, фасады строений, заборы были теплые, как нагретый очаг, и эта полуденная жара обжигала лицо человека, бродившего в ночи. Он присел на перекладину восточных ворот, стараясь разобраться в самом себе. Да, в этот день чувство заглушило рассудок. Три часа прошло после неожиданных объятий, и с тех пор эти двое избегали друг друга. Она была словно в лихорадке, почти испугана тем, что произошло, а Клэр, человек нервный, предрасположенный к созерцательной жизни, был обеспокоен новизной, безотчетностью своего порыва и непреодолимой властью обстоятельств. Сейчас он едва мог дать себе отчет в том, каковы должны быть отныне их взаимоотношения наедине и в присутствии посторонних. Приехав учиться на эту мызу, Энджел предполагал, что временное пребывание его здесь будет лишь случайным эпизодом в его жизни, мимолетным и быстро стирающимся в памяти. Он думал, что отсюда, словно из занавешенной ниши, сможет спокойно созерцать манящий внешний мир и, обращаясь к нему, говорить вместе с Уолтом Уитменом. Толпы мужчин и женщин в обычных костюмах какими занятными кажетесь вы мне. Но в то же время строить планы, как снова в него окунуться. Но вдруг случилось невероятное, и то, что прежде было всепоглощающим миром, превратилось в неинтересную пантомиму. А здесь, в этом якобы скучном местечке, чуждом всяких страстей, взорвалось с вулканической силой нечто новое — до сей поры ему неведомое. Все окна в доме были открыты, и через двор до Клэра доносились привычные звуки. Обитатели Мызы укладывались спать. Этот дом, такой скромный и невзрачный, на который он привык смотреть как на временное жилище, и отнюдь не считая его чем-либо достопримечательным на фоне окружающего пейзажа, какое значение приобрел для него теперь этот дом? Старые, поросшие мхом кирпичные корни зашептали ему «Останься». Окна улыбались, дверь приветливо манила, вьющиеся растения ему сочувствовали. Влияние женщины, находившейся в доме, оживило даже кирпич и известку, заставило их вместе с небосводом загорать от страсти. Кто же была эта всемогущая женщина? Работница с молочной фермы. Да, изумительным казалось то значение, которое приобрела для него жизнь скромные мызы. И не только новая любовь была тому причиной. Ни один Энджел познал на опыте, что ценность жизни не во внешних изменениях, но в субъективных переживаниях. Чуткий крестьянин живет жизнью более полной, широкой, драматической, чем толстокожий король. И теперь Клэр убедился в том, что жизнь так же величественна здесь, как и в любом другом месте. Клэр, несмотря на свою ересь, ошибки и слабости, был человеком с чуткой совестью. Для него Тесс была не ничтожным существом, не забавной игрушкой, но женщиной — которой дарована драгоценная жизнь, и жизнь этой ей самой, страдающей либо радующейся, представлялась не менее значительной, чем могущественнейшему из людей его собственная жизнь. Для него весь мир сконцентрировался в Тесс, и лишь пройдя сквозь призму ее восприятия, существовали для нее люди. Сама Вселенная возникла для Тесс в тот день и час, когда она родилась. Это сознание, в которое он вторгся, было единственной возможностью существования, пожалованного Тесс равнодушной первопричиной, всем ее достоянием, единственной предпосылкой ее бытия. Как же мог он считать ее существом менее значительным, чем он сам, хорошенькой безделушкой, которая скоро надоест? Мог ли он не относиться с величайшей серьезностью к чувству, которое, а это было ему известно, он пробудил в ней такой пылкой и впечатлительной, несмотря на ее сдержанность? Мог ли он допустить, чтобы это чувство истерзало ее и погубило? Ежедневные встречи с ней в привычной обстановке помогли бы развиться тому, что уже зародилось. Жизнь в такой близости привела бы к неясности, с которой плоть и кровь бессильны бороться. Не находя выхода из создавшегося положения, он решил на время не браться за ту работу, которую ему пришлось бы делать с ней, пока причиненное ей зло было еще невелико. Но не так-то легко было выполнить решение упорно ее избегать. С каждым ударом сердца — Его всё сильнее влекло к ней. Он решил навестить родных. Быть может, удастся узнать их мнение. Срок его пребывания здесь истечет меньше, чем через полгода. Затем, проведя еще несколько месяцев на других фермах, он уже вполне изучит агрономию и сможет начать самостоятельную жизнь. А ведь фермеру нужна жена, которая не украшала бы, словно восковая кукла, гостиную, а знала бы толк в сельском хозяйстве. В молчании ночи прочел он желанный ответ, но тем не менее решил отправиться в путь. Однажды утром, когда на мызе Телботейс уселись завтракать, одна из работниц заметила, что мистера Клэра сегодня что-то не было видно. «Да!» — отозвался фермер Крик. «Мистер Клэр поехал в Эминстер провести день-другой со своими родными». Четырём влюбленным девушкам, сидевшим за столом, показалось, что свет солнечный внезапно угас, и пение птиц смолкло. Но ни словом, ни жестом не выдали они своей тоски. «Скоро его договор со мной кончится!» С бессознательной жестокостью флегматично добавил крик. «Вот он, должно быть, и присматривает себе какое-нибудь занятие!» «А сколько времени он еще здесь пробудет?» — спросила из Хьюэт, единственная из четырех приунывших девушек, которая осмелилась заговорить. Остальные ждали ответа, словно от него зависела их жизнь. Ретти, приоткрыв рот, разглядывала скатерть. Ярче вспыхнул румянец на щеках Мэриан, Тес, дрожа смотрела в окно на лук. «Точно я не могу сказать. У меня нет под рукой записной книжки». С тем же невыносимым спокойствием ответил крик. «Но ведь срок можно менять. Он, конечно, захочет поучиться уходу за телятами. Думаю, он у нас проживет до конца года». Еще четыре с лишним месяца мучительного восторга, радости, опоясанной болью, а потом мрак непроглядной ночи.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 Вера его в детерминизм была почти манией, и негативной своей стороной граничила с философией отречения, родственной философии Шопенгаура и Леопарди. Одно оставалось бесспорным — он был глубоко искренен. К эстетическому, чувственному, языческому наслаждению природой и пламенной женственностью, какое познал в долине Вар его сын Энджелл,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 Тысячная доля истины, не говоря уже о полуистине или истине. Он ограничился тем, что долгое время после этого читал Энджелу суровые нотации. Но доброму его сердцу чужда была злопамятность, и сегодня он приветствовал сына улыбкой нежной и светлой, как улыбка ребенка. Энджел уселся за стол. Здесь был он у себя дома.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 Оба были слегка руки, и когда мода требовала носить монокль на шнурке, они носили монокль на шнурке. Когда в моду вошел ларнет, они приобрели ларнет. А когда модными стали очки, они немедленно обзавелись очками, не заботясь о том, что собственно требуется их глазам.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 Феликс, как богослов, был значительно современнее, чем его отец, но менее склонен к самопожертвованию и самоотречению. В отличие от отца, он относился более терпимо к мнениям, шедшим в разрез с его верованиями. Однако только в той мере, в какой они грозили гибелью тому, кто их придерживался, но зато не прощал их, как неуважение к своей доктрине. Кадберт был более либерален и тонок.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 Конечно, жизнь фермера приводит к внешнему огрубению, и тем не менее, можно жить просто, но мыслить возвышенно. Разумеется, отозвался Энджел. Прости, что я вторгаюсь в твою область, но разве это не было доказано 19 столетий назад? Почему ты думаешь, Феликс, что я откажусь от возвышенных нравственных идеалов? Э, видишь ли,.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 Все трое хотели, чтобы в этом мистер и миссис Клэр усвоили современные понятия. После прогулки они проголодались в особенности Энджел, который привык к жизни на свежем воздухе и обильным дапис-интемптой, домашним явством, подававшимся на стол фермера, не очень-то изящно сервированный. Но старики вернулись только когда у сыновей почти иссякло терпение.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 Ему хотелось, чтобы отец и мать отведали этой вкусной колбасы и оценили ее так же высоко, как оценивал он сам. «Ты ищешь кровяную колбасу, милый?» — заметила мать. «Но ну, я уверена, что ты охотно от нее откажешься, как отказываемся мы с отцом, когда узнаешь, почему ее нет». я посоветовала отцу отнести подарок любезной миссис крик детям человека который не может работать из за припадков делириум тремос белой горячки отец согласился с тем что это их порадует так мы и сделали отлично весело отозвался Энджел и стал искать мед мед оказался таким крепким продолжала мать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 В один голос воскликнули Кадберт и Феликс. «Это так говорят в Телботейс», — краснее объяснил Энджел и умолк, чувствуя, что родители его поступают правильно, хотя душевной мягкости им, может быть, и не хватает.